Лукиана. Голова первая. Мистер Бетфорд встречается с мистером Кейвором в Лимпне. Когда я сажусь писать здесь, в тени виноградных лос под синим небом Южной Италии, мне кажется почему-то, что мое участие в необыкновенных приключениях мистера кейвера было чисто случайным. Несомненно, так это и было.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 Здесь уместно упомянуть, что еще недавно мои дела были очень плохи. Теперь, среди богатой обстановки, даже приятно вспомнить о нужде. Допускаю даже, что до некоторой степени я сам был виновником моих бедствий. Вообще, я не лишён способностей, но коммерческие операции не для меня. Но в то время я был молот и самонадеян. Я молот еще и теперь. Но после всех пережитых мной приключений стал гораздо серьезней, хотя вряд ли это научило меня благоразумию. Едва ли нужно вдаваться в подробности спекуляций, в результате которых я попал в Лимпн, в Кенте. Коммерческие дела связаны с риском, и я рискнул. В этих делах все сводится к тому, чтобы отдавать и брать. Мне же пришлось в конце концов лишь отдать. Когда я уже почти все ликвидировал, явился неумолимый кредитор. Может быть, вы встречали таких неумолимо добродетельных людей или попадали в их лапы. Он жестоко разделался со мной. Я решил написать пьесу, чтобы не стать на всю жизнь клерком. У меня есть воображение и вкус, и я решил бороться с судьбой. Я верил не только в свои коммерческие способности, но и считал себя талантливым драматургом. Писание пьес казалось мне делом очень выгодным и это еще более окрыляло меня мало помалу я привык смотреть на эту ненаписанную драму как на запас про черный день скоро этот черный день настал и я засел за работу однако казалось что сочинение драмы потребует большего времени чем я предполагал сначала я клал на это дело дней десять прежде всего необходимо иметь питер Временное помещение для случайного пользования. Поэтому я и приехал тогда в Лимпн. Мне удалось найти небольшой одноэтажный домик, который я и нанял на три года. Я расставил там кое-какую мебель и решил сам готовить себе еду. Моя стрепня шокировала бы, конечно, миссис Бонд, но, уверяю вас, готовил я недурно и с комфортом. У меня были две кастрюли для варки яиц и картофеля сковородка для сосисок и ветчины и кофейник. Не всем доступна роскошь, но устроиться скромно можно всегда. Кроме того, я запасся восемнадцатигаллонным ящиком пива, в кредит, конечно, и отпускающий на книжку булочник являлся ко мне ежедневно. Разумеется, устроился я не как сиборит, но у меня бывали и худшие времена.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 И я слышал, что иногда почтальону приходится перебираться через болото на ходулях. Хотя я не видел сам, но верю этому. Перед дверьми лачук и домишек деревни торчат воткнутые в землю березовые веники для очистки обуви от налипшей глины. Я думаю, что то место осталось бы необитаемым, если бы не наследие давно минувших времен. Здесь когда-то, в эпоху Римской империи,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 о женщинах и торговцах, о спекулянтах вроде меня, о сутолоки и шуме в гавани. А теперь куча мусора на заросшем травой скате холма, пара овец, да я. Там, где была гавань, расстилается теперь, вплоть до отдаленного Денженеса, болотистая равнина с редкими метелками деревьев да церковными башнями старых средневековых городов сменивших приморский лиманус. Вид на болото — один из самых красивых, какие мне случалось встречать. Денжинес находится отсюда в милях в пятнадцати. Он кажется платом в море, а далее к западу виднеются холмы Гастингса. Иногда они отчетливо вырезываются на горизонте, иногда же бывают подернуты дымкой, и часто в туманную погоду их совсем не видно. Вся равнина исполосована плотинами и канавами. Окно, у которого я работал, выходило в сторону холмов, и из этого окна я впервые увидел Кейвера. Я окорпел над сценарием, стараясь сосредоточиться на трудной работе, и, естественно, Кейвер остановил на себе мое внимание. Солнце уже закатилось, небо окрасилось в желтый и зеленый цвет, и на фоне заката вдруг появилась темная, странная фигурка. Это был низенький, кругленький, тонконогий человек с порывистыми движениями. Костюм его состоял из пальто, брюк и чулок, как у велосипедиста, и шапочки, как у игроков в крикет. Зачем он так нарядился, не знаю. Он никогда не ездил на велосипеде и не играл в крикет. Вероятно, это вышло случайно. Он размахивал руками, подергивал головой и гудел. Гудел, как мотор. Вы, наверное, никогда не слышали такого гудения Иногда он прочищал себе горло, громко откашливаясь. Недавно прошел дождь, и порывистость его походки усиливалась от скользкой тропинки. Встав прямо против солнца, он остановился, вынул часы и постоял с минуту. Потом судорожно повернулся и поспешно пошел назад, не размахивая больше руками, но широко шагая длинными ногами, которые казались еще уродливей от прилипшей к подошвам глины это случилось как раз в день моего приезда, когда я всецело был поглощен своей пьесой, и я досадовал, что потерял из за этого чудака пять драгоценных минут. я снова принялся за работу. но когда на следующий день явление повторилось с поразительной точностью и стало повторяться регулярно каждый вечер Я уже не мог более сосредоточиться над сценарием. — Это не человек, а какая-то марионетка, — подумал я с досадой, проклиная его от всего сердца. Скоро досада сменилась удивлением и любопытством. Зачем он это проделывает? На четырнадцатый вечер я не выдержал и, как только незнакомец появился, открыл французское окно, прошел через веранду и направился к тому месту, где он обычно останавливался. Когда я подошел, он держал в руке часы. У него было широкое красное лицо с красноватыми карими глазами. Раньше я видел его лишь против света. «Одну минуту, сэр», — сказал я, когда он повернулся. Он посмотрел на меня с удивлением. «Одну минуту?» — промолвил он. «Извольте».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 Он кивнул головой в сторону. «И затем... Нет, вы никогда так не ходите. Это неправда. Сегодня вечером, например... Сегодня вечером! Я только что взглянул на часы и, увидев, что прошло уже три минуты сверхположенного получаса, решил, что уже поздно гулять и пошел назад. Но вы постоянно так делаете. Он задумчиво посмотрел на меня. «Может быть. Я подумаю об этом». Ну, о чем вы желали поговорить со мной? Вот именно об этом. Об этом? Да. Зачем вы это делаете? Каждый вечер вы приходите сюда гудеть. Гудеть? Вы гудите вот так. Я имитировал его гуденье. Он посмотрел на меня. Очевидно, гуденье ему понравилось. Разве я так делаю? Каждый вечер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 что я сам не знаю, почему я это делаю, даже не знаю, что делаю это. Вы говорите правду. Я никогда не заходил дальше этого поля. И это мешает вам?» Я несколько смягчился. «Не мешает», — сказал я. «Но вообразите, что вы пишете драму. Не могу этого вообразить». «Ну, тогда вообразите, что занимаетесь чем-нибудь, что требует сосредоточенности». «Да, конечно», — сказал он и задумался. Он казался огорченным, и я смягчился еще больше. К тому же, с моей стороны, было довольно невежливо требовать от незнакомого человека объяснений, зачем он гуляет в общественном месте. «Вы видите», — сказал он робко, — «это привычка». «Вполне согласен с вами. Я должен это прекратить». «Зачем же?» — Если это вам нравится. — Притом же я не так уж занят. Это совсем не обязательно. — Вовсе нет, — возразил он. — Вовсе нет. — Я очень обязан вам. Мне следует воздержаться от этого. Я постараюсь. Могу я попросить вас э, воспроизвести еще раз этот шум? — Вот так, — сказал я. Зу — Зу-зу-зу-зу. Но знаете, я очень вам обязан. Действительно, я очень рассеян. Вы правы, сэр, совершенно правы. Да, я вам очень обязан. Это прекратится. А теперь, сэр, я уже увел вас дальше, чем следует. Надеюсь, вы не обиделись. Нисколько, сэр, нисколько. Мы посмотрели друг на друга. Я приподнял шляпу и пожелал ему доброго вечера. Он порывисто раскланялся, и мы разошлись. У изгороди я оглянулся на удалявшегося незнакомца. Его манеры резко изменились. Он шел прихрамывая, съежившись. Этот контраст с его оживленной жестикуляцией с гудением почему-то растрогал меня. Я наблюдал за ним, пока он не скрылся из виду, затем поспешно вернулся в домик к своей пьесе. В следующие два вечера он не появлялся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 «Видите ли, я... я исследователь. Я занят научными изысканиями. Я живу...» Он запнулся. «Вон там», — добавил он, указывая рукой и чуть не попав мне в глаз, — «в том доме с белыми трубами за деревьями. И окружающая меня обстановка ужасна. Я накануне одного из важнейших открытий, уверяю вас». Накануне одного из важнейших открытий, какие когда-либо были сделаны, для этого мне нужна сосредоточенность, покой, энергия. И послеобеденное время было для меня наиболее плодотворным. У меня возникали новые идеи, новые точки зрения. Но почему же вам не приходить сюда по-прежнему? Теперь это совсем не то. Я уже не могу забыться. Я буду думать, что вы отрываетесь от вашей пьесы и следите за мною. И я не смогу сосредоточиться на своей работе. Нет, мне необходим этот домик. Я задумался. Конечно, мне нужно взвесить предложение, прежде чем ответить что-либо решительное. Я тогда был вообще склонен к офёрам, и продажа показалась мне заманчивой. Но, во-первых, домик был не мой. Даже если бы я продал его за хорошую цену... Я не смог бы его передать, так как домохозяин пронюхал бы об этой сделке. Во-вторых, я был обременен долгами. Очевидно, это было очень щепетильное дело. Кроме того, возможно, что Кейвер сделает какое-нибудь важное открытие. Это также интересовало меня. Мне хотелось расспросить подробнее об его изысканиях, не из корыстных целей, а просто потому, что я рад был отдохнуть от своей пьесы. Я начал расспрашивать. Он оказался словоохотлив, и скоро наша беседа превратилась в монолог. Он говорил, как человек, долго сдерживавшийся и, наконец, прорвавшийся, говорил без умолку почти целый час, и я должен сознаться, слушать его было нелегко. Но все же я был доволен, что нашел предлог не работать. В это первое свидание я мало что понял в его работе. Половина его слов состояла из технических терминов, совершенно для меня непонятных. Некоторые же пункты он пояснял мне при помощи элементарной, как он говорил, математики, записывая вычисления чернильным карандашом на конверте. «Да», — говорил я, — «да-да, продолжайте». Тем не менее я убедился, что это не шарлатан. Несмотря на чудаковатый вид, в нем чувствовала сила. Во всяком случае, из его планов может что-то выйти. Он рассказывал, что у него есть мастерская и три помощника, простых плотника, которых он приспособил к делу. А ведь от мастерской до бюро патентов всего один шаг. Он пригласил меня побывать у него в мастерской, на что я охотно согласился. Продажа моего домика была отложена под благовидным предлогом. Наконец он собрался уходить, извиняясь за продолжительный визит. Беседа о своей работе, по его словам, для него редкое удовольствие. Нечасто приходится встретить такого образованного слушателя, как я. С профессиональными же учеными он не общается. «Они так мелочные!» — жаловался он. «Такие интриганы! В особенности, когда возникает новая интересная идея. Я не хочу быть несправедливым, но...» Я человек импульсивный и сделал, может быть, необдуманное предложение, но вспомните, что я сидел в одиночестве в Лимпне уже две недели над пьесой, и чувствовал себя виноватым в том, что нарушил его прогулки. А почему бы, предложил я, не завести вам новые привычки, бывать у меня вместо старые, которые я помешал. По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим вопрос о продаже дома. Вам нужно обдумывать вашу работу, что вы делали всегда во время вашей послеобеденной прогулки. К сожалению, прогулки эти расстроились, так почему бы вам не приходить ко мне поговорить о вашей работе, пользуясь мною как стеной, в которую вы можете бросать как мячик свои мысли и ловить их? Я не настолько сведущ, чтобы похитить вашу идею, и у меня нет знакомых ученых». Он задумался. Очевидно, мое предложение ему понравилось. «Но я боюсь наскучить вам», — сказал он. «Вы думаете, я настолько туп?» «О, нет, но технические подробности...» «Вы очень заинтересовали меня сегодня». «Конечно, это было бы полезно для меня. Ничто к ней выясняете идей, как изложение их другим. До сих пор ни слова больше, сэр. Но можете ли вы уделять мне время?» «Лучший отдых — это перемена занятий», — глубокомысленно проговорил я. Он согласился. На ступенях веранды он обернулся и сказал, «Я очень вам благодарен». «За что?» «Вы излечили меня от смешной привычки гудеть». Я ответил, что рад оказать ему хоть такую услугу, и он ушел. Но, вероятно, поток мыслей, вызванный нашей беседой, вновь увлек его. Он начал размахивать руками. Слабый отзвук его гудения донесся до меня по ветру. Но какое мне до этого дело? Он явился на другой день и на третий и прочел две лекции по физике к нашему обоюдному удовольствию. Он говорил с видом ученого знатока об эфире, о силовых цилиндрах, о потенциале тяготения и тому подобных вещах, а я сидел в другом своем кресле и повторял.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 Я тупо посмотрел на него и собирался вывести его в виде центральной комической фигуры в своей пьесе. Затем снова прислушивался. При первом удобном случае я пошел посмотреть его дом. Довольно большой, небрежно меблированный, без всякой прислуги, кроме трех помощников. Стол его, так же, как и частная жизнь, отличался философской простотой. Он пил воду, ел растительную пищу, вел регулярную жизнь, но обстановка его дома от подвала до чердака походила на лавку какого-нибудь захолустного поселка. Комнаты нижнего этажа были наполнены станками и аппаратами, в пекарне и в котле прачечной горели горны, в подвале помещались динамо-машины, а в саду висел газометр. Он показывал мне все это с доверчивостью и экспансивностью человека, долго жившего в одиночестве. Его обычная замкнутость сменилась припадком откровенности. Три его помощника были, что называется, мастера на все руки. Добросовестные, хотя и малосведущие, выносливые, обходительные. Один, Спаргус, исполнявший обязанности повара и слесаря, был прежде матросом. Второй — гипс. Был столяр. Третий же, бывший садовник, занимал место главного помощника все трое были простые рабочие. Всю квалифицированную работу выполнял сам Кейвер. Они были еще более невежественны, чем я. А теперь несколько слов о технике изобретений. Тут, к несчастью, возникает серьезное затруднение. Я совсем не ученый эксперт. И если бы попробовал излагать научным языком мистера Кейвера цель его опытов, то, наверное, не только спутал бы читателя но и сам бы запутался и наделал бы таких ошибок, что меня поднял бы на смех любой студент-математик. Поэтому лучше передавать попросту свои впечатления, без всякой попытки облечься в тогу знания, носить которую я не имею никакого права. Целью изысканий мистера Кейвера было такое вещество, которое должно было быть непроницаемо. Он употреблял какое-то другое слово, которое я позабыл, но этот термин верно выражает его мысль «для всех форм лучистой энергии». «Лучистая энергия», — объяснял он мне, — «нечто подобное свету или теплоте или рентгеновским лучам или электрическим волнам Марконе или тяготению, все эти лучи, — говорил он, — излучаются из центра и действуют на другие тела на расстоянии, отчего и происходит термин «лучистая энергия». Почти все вещества непрозрачны или непроницаемы для той или иной формы лучистой энергии. Стекло, например, проницаемо для света, но менее проницаемо для теплоты. Так что его можно употреблять как ширму против огня. Квасцы проницаемы для света, но совершенно не пропускают теплоты. Раствор иода в двусернистом углероде не пропускает света, но проницаем для теплоты. Он скрывает от нас огонь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 Он доказал мне вычислениями на бумаге, которые лорд Кельвин или профессор Лодж или профессор Пирсон или какой-нибудь другой ученый без сомнения уразумел бы, но в которых я ничего не понимал, что не только подобное вещество возможно, но что оно должно удовлетворять известным условиям. Это была удивительная цепь логических рассуждений, хотя я и не могу их повторить».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 задавая ему вопросы, показать свое невежество. Но, вероятно, никто из читателей не разделит моего волнения, потому что из моего бестолкового рассказа не видно, что это удивительное вещество будет найдено. Я не помню, чтобы я уделял хотя бы час в день своей пьесе после моего визита к Кейвору. Мое воображение было теперь занято другим. Казалось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 к железным дорогам, к строительному искусству, словом, ко всевозможным формам промышленности. Случай привел меня к колыбели новой эпохи, а это была, несомненно, эпоха. Такой случай бывает однажды в тысячу лет. Последствия этого открытия бесконечны. Благодаря ему я снова могу стать дельцом. Мне мерещились акционерные компании с филиалами. «Синдикаты и тресты, патенты и концессии. Они растут и охватывают весь мир, соединяясь в одну огромную компанию. И я участвую во всем этом. Я решил действовать напрямик, хотя это и было рискованно. Мы накануне величайшего изобретения, какое когда-либо было сделано», сказал я и сделал ударение на слове «мы»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 «Разве вы не видите, чего вы достигли? Разве вы не видите, куда ведет ваше изобретение?» Но это был лишь риторический оборот речи. Он действительно ничего не видел. Этот чудак работал все время чисто теоретически. Если он и говорил о своем исследовании как о важнейшем из всех, какие только были в мире, то он просто подразумевал под этим, что его изобретение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 Кейверу пришлось только слушать и поддакивать. Я подпрыгивал от восторга, расхаживал по комнате, жестикулировал, как двадцатилетний юноша. Я говорил ему о его обязанностях и ответственности в этом деле. О наших обязанностях и ответственности. Я уверял его, что мы приобретем столько богатства, что сможем произвести целый социальный переворот. «Сможем владеть и управлять всем миром!» Я говорил ему о компаниях и патентах, и о сейфе для секретных бумаг. Но все это интересовало его столько же, как меня его математика. На его небольшом красноватом лице появилось выражение смущения. Он пробормотал что-то о своем равнодушии к богатству, но я горячо стал ему возражать. Он на пути к богатству, и глупо отказываться. Я дал ему понять, что я за человек»